суховатым и изогнутым, с гибкой твердостью должно стоять оно у моря живым маяком непобедимой жизни. Там, где бури низвергаются в море, и хобот в гор бьет воду, там должно стоять каждая из них днем и ночью на страже, чтобы испытать и познать себя.